Глава двадцатая. Вы когда-нибудь видели раздувшегося от важности голубя, проглотившего лампочку мощностью 200 Вт, причем горящую? Нет? Вот и Татьяна раньше такого и представить не могла, но собственный муж, выплясывающий вокруг нее с приседаниями и гордым воркованием, иных ассоциаций не вызывал. Он их ассоциацией вообще не звал. Не звонил, эсэмэсок не посылал, даже не телеграфировал. Он просто надувался от гордости и светился от счастья. Ассоциация пришла сама. А еще господин Хали Салим стал жутким занудой. Татьяна долго терпела бережное заворачивание в вату внимания и укладывание в мягкие опилки заботы, целых три часа терпела. И то, что для спуска по лестнице ее бережно подхватили под локоток, а по дороге на пляж держали над головой зонтик от солнца, что вызвало легкое недоумение у прохожих и бурное веселье лельки с денькой, и сооружение из пляжного шезлонга трона царицы Савской. Но когда свихнувшийся от радости супруг решил, что пляжного навеса явно недостаточно для защиты будущей матери от коварных происков солнца и попытался водрузить над головой жены тот самый злосчастный зонтик, Татьяна не выдержала. «Ты еще двух полуобнаженных негров с опахалами сюда подгони для придания картине завершенности». «Какой картине, мам?» Денька вместе с сестрой, решившей принять активное участие в новой папиной игре, отвлекся от сооружения вокруг шезлонга бастиона из песка. «А почему, интересно, тебе нужны именно полуобнаженные негры?» — проворчал Хали, вытаскивая из сумки очередную подушечку и пытаясь подсунуть ее под спину жены. Чем тебя не устраивают карлики с опахалами? По голове, потому что будут стучать из-за недостатка роста и сделают из моей несчастной головы опухало. Татьяна выхватила едва успокоившуюся подушку и запустила ею в супруга. — Ты угомонишься сегодня, а? — Хватит сходить с ума, я такая же, как была утром, ничего не изменилось. — Ну как же, очень даже изменилось. Мурлыкнул Хали, усаживаясь возле шезлонга прямо на песок. «Но ведь это произошло не сегодня, верно?» «Что произошло, что?» Моментально среагировала Лелька. «Да ничего, просто ваш папа на солнышке, похоже, перегрелся. Вот у него временное расстройство и случилось». «Чего расстройство, живота?» Хихикнула дочка. «Как у деньги было, когда он прикосов объелся и с горшка не слезал. Ты еще тогда все с собой в горшок носила. Папа, а где твой горшок? Он же должен быть большой, да?» «Огромный», присоединилась к хихиканию дочери Татьяна. «Сын!» — вкратчиво начал Хали. «По-моему, наши женщины решили устроить бунт на корабле». «Ага!» — подпрыгнул Денька, предвкушая забаву. «Ерунду вот всякую говорят, расстройство какое-то придумали. Пора их охладить немного, да?» «Пора! Тогда тащи лельку!» — завопил отец семейства, подхватил с жезлонгой жену и поволок ее в воду. У сына алехова кавалерийского насколько не получилось, селенок не хватило, поскольку сестра ненамного уступала ему в физическом развитии. После недолгой возни Денька решил добиться своего коварства. Он свистнул у Лельки любимую панамку и собирался ее, панамку, утопить. В итоге в воде оказались все. Даже панамка нырнула и в итог, и в воду. Морская водичка снова вернула хали, утраченную была адекватность, и дважды просить его угомониться не пришлось. Правда, согнать с физиономии ослепительно-радостную улыбку у него не получилось, и побочный эффект не замедлил сказаться. Через полчаса количество одиноких дамочек в радиусе 20 метров от эпицентра сияния намного превысило предельно допустимую концентрацию. Кем допустимую? Татьяной, разумеется. Когда пляж стал больше напоминать лежбище морских котиков, вернее, кошечек, а от завистливых взглядов началась нервная почесуха, семейство Салимов решило сбежать. Впрочем, нет, не так. Покинуть пляж с достоинством. Но достоинство возвращаться в отель не спешило, ему хотелось еще немного понежиться на солнышке пришлось покидать в пляж камнями спешки и легкой нервозности только так удавалось пробираться между сопящими от вожделения и злости тетками не наступая на них а так хотелось правда младшие Салимы особой церемонностью не заморачивались они с визгом и хохотом неслись к отелю абсолютно не обращая внимания на раскиданные повсюду женские тушки чем несказанно порадовали мамочку Так приятно было смотреть на вытряхивающих песок из бюста особей. А нечего тут. Тут вам не здесь. Только во время ужина Татьяна отметила отсутствие Дудусика. Кажется, ее не было и на пляже. За столиком в углу сидел только кошелек-казик. Он расположился так, чтобы видеть всех входящих в ресторан, и периодически озабоченно поглядывал на часы. Похоже, Пупочка где-то задерживалась, и любящий супруг начинал волноваться. Но пока лишь слегка. Аппетит, во всяком случае, Казика не покинул. Зато разнообразнейших блюд, напыхтящий от тяжести столик, подкинул в немалом количестве. «Интересно, где же все-таки Люсинда?» «Теперь ты следишь за этим типом», — хмыкнул Хали. «Ни за кем я не слежу. Тогда у тебя развелось ураганное косоглазие». «Это как, пап?» Немедленно встрял Денька. «Ураган в глаза надул?» «Почти», — ехидно улыбнулся папа. «Видишь, шумамы и глазки все время в одну сторону уезжают. Она с ними никак справиться не может. Дорогая, ты их пальцами на место возвращай». «Очень смешно», — проворчала Татьяна. «Ты что, забыл, кого эта парочка выслеживает? А теперь главной шпионки не видно. Тебя это не смущает?» «Нет». Хали пожал плечами и с аппетитом откусил кусок пирожного. «А должно? Может, задержалась в салоне красоты или на спа-процедурах? Куда вы там еще ходите перышки чистить?» «Папа!» — вмешалась Лелька. «Ты что такое говоришь? Пёрышки чистят птички, воробушки там всякие или курочки». «Абсолютно с тобой согласен, дочка», — нарочито серьезно кивнул Хали. «Вот только насчет воробушка я не уверен. Думаешь, он пёрышки не чистит?» «Думаю, калибр мелковат. Ай! Дети, мама под столом ногами дерется! «Ура!» Идея была с энтузиазмом подхвачена и немедленно притворена в жизнь. Стулья под детьми испуганно закачались. Татьяна тяжело вздохнула и постучала мужа по лбу костяшками пальцев. «Ку-ку, папа!» «Ты соображаешь, что говоришь? Детский сад — ясельная группа». «Что?» — не понял никогда не посещавший советский детский сад муж. «Какая еще ясельная группа? Причем тут овечьи ясли?» «Да», — пригорюнилась супруга. «Было у меня вместе с тобой трое детей, а теперь четверо будет». «Почему четверо?» — расплылся в широченной улыбке Хали. «А может, пятеро? Вдруг опять двойняшки?» Разговор поскользнулся и упал, засмотревшись на ворвавшуюся в ресторан залохмаченную пупочку. Невольно захотелось поискать, куда она припарковала свое помело, видок у блондинки был тот еще. Помимо растрепанных волос, имелся в наборе еще и торжествующий оскал, удовлетворенный шабушем ведьмы. Люсяка доскакала до столика мужа, плюхнулась на брезгливо передернувший плечами светский стул, не привыкший к столь полибейскому обращению, и возбужденно затараторила, наклонившись к мужу. «Ну что?» — кивнула на дудусика Татьяна. «Ты до сих пор считаешь, что мадам пришла из салона красоты?» «Разве нет?» — Хали невинно захлопал пушистыми ресницами. «По-моему, ты именно такой обычно и возвращаешься». «Диагноз тот же, улучшения по-прежнему нет» констатировала Татьяна и поднялась из-за стола. «Лейла, Денис, что за обезьянник вы тут устроили? Не стыдно? Сейчас один пойдет на ресторанную кухню посуду мыть, а второй полы мести будет». «Мамочку, не надо!» Обрисованная матерью несимпатичная перспектива детям явно не понравилась. То ли художник из мамы плохой, то ли перспектива и на самом деле несимпатичная. «Мы больше не будем». «Тогда марш в номер. И чтобы ничего и никого по пути не сбили». Боже мой! Схватился за сердце Хали. Я женат на сержанте армии США. Кошмар! А маскировался ты как? Горе мне, горе. Мужика подсунули. Надоест кривляться, скажешь. Веселое настроение мужа, сколько ни пыталась, зажечь свечки радостной эйфории в глазах Татьяна не смогло. По мере приближения разговора с Левандовским сердце замирало и испуганно сжималось в комочек. На душе было маятно. Слезы горячими шариками набухли под веками, в горле сидел ком горечи. Хали заметил, наконец, депрессивное состояние жены, обнял ее за плечи и повел к выходу, нашептывая на ухо нежные словечки. Когда Салимы проходили мимо столика владельцев, Люсенька неожиданно вскочила, перегородила им дорогу и, уперев на маникюренные ручки верхнюю часть джинсов, завопила. «И не стыдно врать-то было!» «Пардон!» Высокомерно приподнял бровь Хали. «Кис-кисе?» «Ой, только не надо тут пардонкать и кисекать!» — скривилась пупочка. «А то я не слышала, как вы между собой на русском шпарите!» «Месье!» По-прежнему на французском обратился Хали к Казику. «Что себе позволяет ваша спутница? Здесь приличное заведение или проходной двор? Мэтр -отель Но тот и сам уже спешил к ним в сопровождении двух охранников. Люсю вежливо, но твердо взяли под руки и усадили на место. Салимы двинулись дальше, а разбушевавшаяся пупочка продолжала орать им вслед. «Да плевала я на вас, уроды! Завтра же мы свалим из этого мерзкого отеля на нашу яхту. Тоже мне аристократов из себя корчит. То у моего мужа денег в сто раз больше, чем у некоторых. А майорова дружка вашего я и без вас нашла. Знаю, куда он сбежал вместе со своей семейкой. Завтра я его куплю на свой день рождения, а вы все пошли на. В целом, было довольно мило.